23 часа 30 минут. Жан-Пьер рыдает как ребёнок. По щекам текут обжигающие слёзы. Упрямый гнев каприза, который хоть и не изведён до своего простейшего выражения, но напрочь отказывается молчать, лепет безудержного плача. Тоска от того, что тебе тоскливо на душе. Нет. Я не хочу. Не хочу. «Не хочу я заниматься любовью с Бьерном!» «Эге!» «Да он не только сковал себя узами, но и запер их на висячий замок!» Выносит свое суждение Поль, бесчувственные к слезливым мольбам этого 55-летнего мужчины в позе эмбриона, над которым грозно нависают три человека. Швед лишь садится рядом с Жан-Пьером, нежно поднимает его с дивана, сажает и берет за руку. Идиомти уже. Хватит. Вы же не дитя. Макрица отрицательно мотает головой, словно заранее прося этим жестом прощения. Тем хуже для тебя, глухо говорит ему Изабель, будто вынося решительный, окончательный приговор. Жан-Пьер протягивает ей вторую руку. Не бросай меня, Изабель. Умоляю тебя, не бросай. Я сделаю всё, что ты скажешь, но только не это. Соланж подает мужу знак, давая понять, что им пора уходить. «Мне очень жаль, Изабель», — объясняет Поль. «Но мы больше ни минуты не можем терпеть присутствие трансфоба, гомофоба, жена-ненавистника и расиста. Этим вечером мы многое терпели, но это уже чересчур», — добавляет Соланж. Бьерн чуть сильнее сжимает Жан-Пьеру руку. «Идемте, я вам говорю. Вы можете потерять друзей». «Не хочу». «Я не хочу!» Изабель провожает друзей до двери. «Спасибо, что так долго смогли продержаться, и простите меня за такой вечер». «Не надо извинений, Изабель», — утешает ее Соланж, надевая через плечо сумочку. «Ты здесь ни при чем. Знаешь, нам тебя очень жалко». «Да еще как!» — поддерживает жену Поль. «Но ты всегда можешь на нас рассчитывать». «В отличие от него», — продолжает Соланж, показывая на распростёртого на диване хозяина дома. Вот подонок. Бросив его, ты всегда будешь желанный гость в нашем доме, добавляет Поль достаточно громко, чтобы его услышал Жан-Пьер. Не бросай меня, Изабель. Не бросай, скулит Жан-Пьер. Чита друзей бросает на него сочувственный взгляд, полный жалости, смешанной с отвращением. Бедолага. тихо произносит Поль. «Не говорите так. Я прошу прощения и беру обратно все свои слова. Я обожаю ваш юмор. Люблю и налоговиков, и джинмасс. Что же касается вашей дочери, то никакая она не уродина. Я хоть и сказал так, но в действительности ничего такого не думаю. Посади ее, толстуху, на хорошую диету. Будет как огурчик». В глазах родителей Виктуар теперь можно увидеть презрение всего мира. "Коль прав", говорит Соланш, поглаживая Изабель по щеке. "Как только ты от него избавишься, перед тобой всегда будут открыты двери нашего дома". Жан-Пьер поворачивает к ним голову и обращает свои мольбы. "Не уходите", стонет он. "Ради всего святого, не уходите. Это платье, Поль, тебе очень идёт. А насчёт Трависти?" Клятвенно обещаю вам над собой поработать. Но если ты с ним останешься, со скорбным видом добавляет Поль, ноги наши здесь больше не будет. Да? Да! хором отвечают они. Хорошо, я учту, ставит точку в разговоре Изабель и захлопывает дверь прямо перед носом у друзей, лица которых вдруг принимают вопрошающее выражение. Сидя на диване небольшой бесформенной кучи Жан-Пьер слышит из коридора их крик. Агент Эфиска с тобой даже не прощается, дерьмо. Дерьмо.